Аргонель легко бежала по коридорам цитадели. Центральную лестницу она не любила. Ей больше нравился большой боковой коридор, спиралью, тянущийся между двумя рядами древних деревьев, образующих внешние стены цитадели. На самом деле коридоров в обители владыки лесных эльфов было бесчетное множество, особенно потайных, ведомых лишь избранным. В них рос фосфорисцирующий разноцветный мох, делавший любой путь, даже на кухню, полным волшебства. По таким коридорам Аргу спешила вниз. А дышка эльфам была неведома. Они запросто преодолевали огромные пространства пеком. Поэтому, наверное, в Лимале почти не было лошадей, лишь их мифические прородственники — единороги — до сих пор таились в укромных местах, объедая головки цветов и листьев с молодых веток. Наверху, где было больше воздуха и света, проникавшего в цитадель через неровные, образованные сплетениями ветвей окна, мох играл светлыми и яркими цветами спектра — красным, желтым, оранжевым. Но чем ниже спускалась эльфийка, тем темнее становилось свечение, пока не превратилось в фиолетовое. Очень красивое и очень мрачное, даже пугающее. Здесь, ниже уровня земли, где кончались корни огромных мелорнов, раскинулись известковые пещеры, подобные кротовьим норам, прошивающие пространство под лималем. В пещерах парили горячие источники. Некоторые из них были целебными, другие — ядовитыми. Пройдя пещеры, полные горячего влажного воздуха, Арганиэль очутилась в огромном подземном зале, в стенах которого переливались в неярком свете, расположенных на полу магических шаров светильников, смоцветные камни и драгоценные жилы. Гномы отдали бы бороды ради такого великолепия, но никогда нога ни одного гнома не ступала сюда. Эльфийская магия была сосредоточена именно здесь, и кокон ее силы никому, кроме самих хозяев, преодолеть не удавалось. В сиянии светильников помещение отдавало жутью, ибо на полу в шкурах единорогов лежали многочисленные тела. Лежали неподвижно, сложив руки на груди, смежив веки и стиснув челюсти, как то и полагается мертвым. Арго шла неслышно ступая, и пол холодил босые ступни. Дойдя до одного из тел, положенного между двумя светильниками на каменную плиту, она опустилась на колени. Эльфийка, замершая в смертном сне, была прекрасно величава и спокойна. Улыбающиеся алые губы казались свежим бутоном розы. Щеки были бледны. Длинные темные ресницы роняли неподвижную тень на нежную кожу. Светлые волосы волной не спадали с ложа, трижды струились сияющей лунной рекой вокруг него. Шестьдесят лет, как ее не стало. Шестьдесят, как неизведанная болезнь в одночасье прекратила жизни всех эльфов, лежащих здесь, рядом с Тирана и Эль, матерью Арго. Шестьдесят лет. Но губы улыбались, а волосы... волосы росли. Арго погладила мать по голове, как маленькую. Она уже давно перестала плакать рядом с ней, не удерживалась, лишь когда отец был рядом. То ли боль в его глазах била в сердце тараном, то ли ей хотелось вновь почувствовать себя ребенком, которого любят и жалеют. «Тени плохих снов, да не коснутся тебя мама!» прошептала Аргниель и коснулась ее лба губами. Вскочила, будто вспорхнула, и быстро пошла прочь.